Глава 30. Эви. Криво! настаивала Бэки. Эви поправила раму повыше, чуть не сойдя со стремянки к падению, с которой была опасно близка. Лицо у тебя кривое! буркнула она себе под нос, чувствуя, как горят мышцы рук от попыток приподнять тяжелую картину. Что-что? переспросила Бэки. Даже стоя на метр ниже, она все равно ухитрялась взирать на Эви сверху вниз. «Ничего!» — буркнула Эви. Она ненавидела себя за это, но так привыкла к бесконечному обмену колкостями, что находила в этом своего рода утешение. В последнее время все было таким непривычным и непредсказуемым, но еще остались вещи, на которые можно рассчитывать. «Правда? Мне показалось, ты что-то про мое кривое лицо сказала». Где-то в комнате закашлялся стажёр. «Эви никогда такого не сказала бы», — посмеиваясь подошла Татьяна. «Она слишком высокоморальная». «Неправда», — насупилась Эви. «Я могу быть безжалостна». но, ну, по крайней мере, как она представляла себе безжалостность. Она отвлеклась, воображая, как причиняет Бэйки боль, просто чтобы доказать свои слова. Нога соскользнула со ступеньки, Эви съехала по лестнице. «Осторожно!» — воскликнула бейки «Не урони!» «И сама не падай, конечно», — заботливо добавила Татьяна. С тех пор, как Эви вернулась на работу после увольнения, Бейки решила возвести исследование правилам на какой-то неприличный уровень. Вот на той неделе Бекки повесила напоминание, что все работники должны быть пунктуальны и опрятны, и не должны распространять драконью вонь. Это значило, разумеется, что Блейд каждый день обязан проводить в ванной несколько минут перед тем, как зайти в офис, чего он не делал, или же рисковать выговором, на что он готов был пойти. Как будто этого мало, Бейкер решила, что любое свободное время должно быть потрачено на повышение продуктивности труда. Она урезала 15-минутный перерыв, который был у работников за смену вдобавок к 10 минутам получасового обеда, и заменила его на список дополнительных обязанностей, где каждое следующее казалось хуже предыдущей. Но сопротивление было бесполезно. Те немногие, кто попытался, обнаружили в конце недели, что расчетные листы куда-то затерялись, а столы внезапно переехали в ту часть офиса, которую облюбовали пауки. Поразительным образом на первом месте в списке дополнительных обязанностей оказалась Татьяна, которой поручили ужасно утомительное занятие. Наполнять офисные чернильницы. На возмущение Татьяны, в основном из-за угрозы нарядом, Бейки ответила, что это отличный повод одеваться более подобающе, поскольку роскошные розовые платья больше подойдут на бал, чем на работу в приличное учреждение. Татьяна кинула в нее подушкой Розовый. Подними угол, все еще криво. Посоветовала Бэки, словно у Эви и без того не тряслись руки, пока она держала здоровенную картину. На лбу выступил пот. И Эви рявкнула. «Сделай одолжение, заткнись!» Сработало каким-то образом. Бэки не ответила. Рука, которую Эви ободрала об лестницу, горела. Она подтолкнула угол рамы повыше, чтобы не давила так сильно на больное место. «Глупость какая!» почему она вообще занимается этим сама. Но она не могла никому позволить заглянуть под полотно, укрывающее ее драгоценную добычу раньше времени. «Надеюсь, то, что ты добыла на складе на замену предыдущему портрету, стоит место на самом виду», — сказала Бекки, и Эви прямо-таки услышала, как она вздернула бровь. Ни для кого не было секретом, что Бекки задела случившееся с предыдущим портретом. Очевидно, это был подарок боссу от неё. Портрет был уродливый. Бэки говорила, что это абстрактное полотно известного художника и никогда не упускала случая похвастаться, стоило кому-нибудь подышать в сторону картины. Со двора внезапно захлопали крылья. Бэки вздрогнула, а Эви, посмеиваясь, потянулась еще разок поправить раму, а потом спустилась со стремянки. Блейд и дракон работали как отлаженный механизм, Но оставались еще некоторые острые углы. Эви, впрочем, эти углы нравились. Вчера вечером дракон, который все еще не привык к свободе и крыльям, врезался в одно из витражных окон. К счастью, не невлюбимое окно Эви на кухне, у которого она пила зелье. Все к лучшему. До этого момента неделя тянулась тоскливо и непродуктивно. Покинув кузницу отта Варсена и закрыв этот вопрос, Босс с головой ушёл в дело, для которого помощь Эви ему не требовалась. Эви утешилась удовольствием, которое получала от этой высокохудожественной выходки. Когда дракон вломился через окно и утащил с собой предыдущий портрет, Эви сначала испуганно вскрикнула, а потом с удовольствием отметила, что картине пришел жестокий конец. Этот абстракционизм смотрел прямо ей в душу добрых полгода. «Сомневаюсь, что картины со склада могут сравниться с тем, что висело здесь до них». Эви не придала значения скепсису в голосе Бекки. Все равно она неуловимо побеждала в состязании воль. «С той мазнёй ничто не сравнится», — хохотнул Блейд, в кои-то веки подойдя к ним без ран и крови из какой-либо части тела. Кингсли с удобством расположился на его плече. «Да», — протянула Бекки, — Смерив Блейда взглядом, Давайте послушаем мнение человека, который проснулся и решил, что можно не мыться. Блейд широко улыбнулся, будто ее оскорбление сладчайшие из речей, и подобрался поближе. Кингсли забегала глазами, ища куда бы убраться подальше от ссоры. Эви заметила, что Беки выпрямилась сильнее, чем обычно, и сделала крошечный, едва заметный шажок от Кингсли. Но Блейд заметил, Эви поняла по блеску глаз, а еще по тому, как он остановился, чтобы не подносить Кингсли ближе. «Если захочу сменить парфюм, спрошу, какие духи у тебя. Так пахнешь приятно, даже когда издаешь такие тухлые указы Ребекка». Эви заметила, как вспыхнули щеки Бекки и едва не вмешалась, чтобы прогнать Блейда, но не успела. Бекки ответила. «Снимай ткань Анджелина, Анжелина, у меня полно работы». Сверкнув улыбкой, Эви схватилась за угол ткани и потянула, открывая картину, с которой провозилась последний час. Повисла потрясённая тишина. А затем Татьяна завыла от смеха. Мимо шел стажёр с подносом, полным чашек зелья. Он мельком взглянул на новый портрет и разлил повсюду жижу, вписавшись в ближайший стол. «Это же босс!» — пораженно сказал Блейд, кусая губы, чтобы не заржать. Но это был не он. Точнее, это было общепринятое о нём представление. Вчера вечером Эви шла по площади и наткнулась на тележку с большими, от руки нарисованными портретами злодея, отвратительными из-за полцены. Не было лучшего способа потратить деньги. «Какой ужас!» Бекки застыла на месте, И ужас в его глазах лишь добавил Эви удовольствие от маленькой мести боссу за то, что ее исключили из последних планов. В масштабе все смотрелось еще хуже. Мужик с огненными волосами был прописан четче, а крупные буквы внизу выделялись ярче. Злодей разыскивается за убийство, измену и злодейство всех сортов. Опасен, будьте осторожны. Добавьте к списку обвинений уродливый. — заметил Блейд. Эви и Татьяна прыснули. Бекки всплеснула руками, гневно взирая на всех троих. Взгляд сочился ядом. — Вы все делаете посмешище из нашей работы. Она вздёрнула подбородок и подпрыгнула, когда Блейд засмеялся. — Босс дает нам всем достойную, хоть и не публичную работу. Будь у вас хоть капля разума, вы проявили бы больше уважения, учитывая, как редка такая возможность. Все замерли, потом заговорил Блейд. «Извини», — тихо встревоженно произнес он. Тревога сменилась испугом, когда Бекки резко развернулась и пошла прочь. «Ребекка, подожди!» — окликнул он, передал Кингсли Татьяне и бросился за стремительно уходящей бэкки. Эви ощутила непривычное желание встать на сторону Бекки и вдруг поняла, что ничего не знает о том, как та получила эту работу. «Никогда не спрашивала. «Может, пора уже поинтересоваться? «Вдруг, если постараться узнать Бэйки получше, «у них найдется нечто общее. «Тати, попроси, пожалуйста, Марвина сообщить мне, «когда вернется босс. «Хочу увидеть его лицо, когда он войдет «и увидит новую картину». «Тогда обернись». Эви застыла, медленно повернулась в направлении голоса, точно зная, кто там стоит». И для этого ей не потребовался даже Кингсли, который посмотрел ей за спину и поднял табличку с надписью «Беда». «Добрый день, сэр».